Глава третья Алиса До презентации для инвесторов оставалось три дня, а мой бизнес-план все еще выглядел как дневник мечтательницы. Я терла глаза, проклиная свою идею с платформой для дизайнеров. За эти дни я выпила столько кофе, сколько не выпила за всю жизнь, но храбрости у меня не прибавилось. И четко понимая, как, что и когда делать, тоже... Да кто я такая? Королева стартапов? Да я даже кофе себе нормальный купить не могла. Сидела на растворимом, как студентка перед сессией. Подняв голову, я увидела вошедшего в кафе с телефоном в руках Диму. В распахнутом пальто, с перекинутым через шею шарфом, покрытый снежинками, он напоминал сгусток энергии. Махнул официантке, потом мне телефоном, словно флагом. «Алиса, хорошие новости!» Он сел рядом, чуть не опрокинув мой стакан. «Один инвестор хочет встретиться до презентации. Если понравимся, даст денег сразу после бала в гуме». Я кошлянула от неожиданности и уставилась на Диму во все глаза. «Бал? В гуме? Это где все в платьях за миллион и шампанское по цене моей квартиры?» – спросила вкратчиво. Дима ухмыльнулся. Благотворительный вечер послезавтра, начало восемь. Там будут все шишки. Если мы выгодно себя покажем, наша платформа станет куда заметнее. Так что...» — посмотрел придирчиво. «С тебя платье, королева Элис». Я вымучила кривую улыбку, но внутри все сжалось. «Платье! У меня было одно приличное, но оно кричало офисная мышь, а не звезда суперпроектов». И все же Димина вера в меня грела, и его энтузиазм заставлял верить, что я не просто бывшая тень Артема Волкова. — Артем! Черт, опять он в голове! Прошло больше недели, а я все вспоминала его взгляд в момент, когда швырнула тот конверт. Злой, обиженный, что-то было в его глазах такое… — Эй, Алиска! Дима щелкнул пальцами. Фантазируешь на тему платья или представляешь в роли дамы позапрошлого века? Я скривилась. Иди в пень, а? Если честно, мне страшно. Тебе, Алисе Орловой? Он напустил недоуменный вид. Алисе, которая в первый год работы на Волкова заключила вместо него контракт с канадцами. Это было сильно преувеличено. Я просто... Нашлась в неловкой ситуации, когда твой босс засунул язык в зад. Просто удачно пошутила в неловкий момент. Оборвала я и отмахнулась. Официантка принесла нам кофе, но меня подташнивало уже от одного запаха. Глаза Димки лукаво блестели. Взгляд говорил, тебе не слабо, я знаю. Он протянул руку и сжал мою. Мы сделаем это. Знаешь, когда в тебя верят, хочется свернуть горы. Так что да, сделаем костьми лягу, но мы это сделаем. — Так-то лучше! — кивнул он и, убрав ладонь, подтянул к себе чашку. Вечером я стояла перед зеркалом в своей крошечной квартире и примеряла платье для бала. Черное, с вырезом, которое я купила сто лет назад для какого-то корпоратива. Оно все еще отлично сидело, но я смотрела на себя и видела... Что? Офисную мышку, сбежавшую от кота? Я вздохнула, распустила волосы и снова собрала их. — Ну, Алиса не звезда, но сойдет. — Принять ванную и… туфля, — сказала я сама себе. — Точно, шпилька двенадцать сантиметров, не меньше. Выдвинув ящик тумбочки, я откопала в его недрах косметический набор. Маска для лица, рук и ног, перламутровые тени, бомбочка для ванной. Подарок от Волкова на восьмое марта. Не мне, разумеется. Такие наборы получила каждая сотрудница Волкстар и заказывала их я, согласно выделенному бюджету. А Волков, от него я и цветочка не дождалась, даже какой-нибудь вшивой розочки. Ни одной за шесть чертовых лет. Бал в гуме был словно сцена из сказки. Хрустальные люстры, великолепные платья, и запах денег в воздухе. Я держалась за Диму, который в смокинге выглядел очень даже солидно. Инвестор, некий господин Смирнов, кивал, слушая нашу болтовню про платформу, но его взгляд скользил по залу, как будто он искал кого-то поважнее. «В перспективе мы планируем...» Я посмотрела в сторону и... И тут я его увидела, Артема Волкова в темном костюме с бокалом шампанского он стоял у колонны как чертов злой гений он поймал мой взгляд и я чуть не уронила шампанское он что следит за мной так что вы говорили про перспективы вывел меня из ступора николай федорович я перевела взгляд на него, но вспомнить что собиралась сказать не смогла и только шевельнула губами дима спас ситуацию а я, сама того не желая, опять повернулась к Артему. Поздоровавшись с женщиной в длинном розовом платье, он медленно, словно бы крадучись, направился в нашу сторону. — Алиса, ты чего? — Дима тронул меня за локоть. — Смирнов спрашивает про бюджет. — А, да, бюджет. Я запнулась, потому что Волков приближался к нам, и затаившаяся в уголках его губ улыбка мне не нравилась. «Алиса, надо же, неожиданно!» Протянул он, будто пробовал мое имя на вкус. «Уже строишь свои собственные проекты?» Я сжала ножку бокала, чувствуя, как щеки горят. Он знал, как выбить почву у меня из-под ног в считанные секунды. Но я не сдамся. «А вы, Артур, научились находить контракты на своем столе?» Я улыбнулась настолько сладко, что захотелось съесть кусочек лимона. Или без помощи этого вам не по силам, слышала о вашем провале. Мне очень жаль, но. наигранно вздохнула. Все приходит с опытом. Его глаза сузились, но в них мелькнула искра, смеха, злости. Смирновка шлянул, явно чувствуя, что попал в эпицентр буря. Простите, я вас оставлю, пробормотал он и собрался слинять. Дима сориентировался мгновенно. Если позволите, я... Его голос потонул в окружающем шуме. Я осталась один на один с Артемом под слепящими люстрами в дурацком черном платье с бокалом дорогущего шампанского, вкуса которого не могла понять из-за дикого нервика. Артем рассматривал меня с надменно непроницаемым видом. На мне были остроносые туфли на шпильке, одолженные у подруги, красивые серьги и цепочка с подвеской, но внутри я буквально рассыпалась. — Удачи с инвесторами, Алиса! — сказал он совершенно спокойно. — Только не забудь, без меня ты никто, у тебя ничего не получится. Миллион саркастических слов не желали складываться. Я была открыла рот, чтобы ответить ему, но он развернулся и ушел. Взял с подноса у проходящего официанта новый бокал шампанского, кивнул кому-то в толпе начисто забыв про меня сердце колотилось как барабан черт почему его слова все еще задевают я же свободна или нет